Записки. Из трактата медиков логиста, написанного в 1733 году, переадресована из кодекса в черные архивы при проверке в 1881 году. «Несмотря на то, что существует много моих высокообразованных коллег, которые не согласятся со мной во всем, я все же убежден, что пока количество скрывателей без сомнений снижается со временем, нет никаких доказательств того, что качества, которые воплощают в себе скрыватели, способности чувствовать и манипулировать универсальной флюидной энергией, что сокрыто во всем, так ценны и не присутствуют в каждом из нас». Талантливый металлург не считается носителем таланта скрывателей, однако же он способен преобразовывать металл способами, каких не может скопировать никто другой. Профессор способен поведать историю уникальным и вовлекающим способом. Разве это не выражение дара? И многие медики отлично осведомлены о том, что у нас есть капля таланта, и мы можем использовать его, чтобы усиливать наше лечение и лекарства. Во многих регионах это известно и принято как факт. Отчего же тогда мы относимся к скрывателям как к неким особенным, уникальным породам? Ответ заключается не в нашем стремлении к врожденной ценности их талантов, хотя мы и ценим мастерство медика, металлурга или писателя. Ответ заключается в том, что мы ценим их ради сохранения баланса, Просто потому, что нам нужно, чтобы они сохраняли работу системы, которая не менялась тысячи лет, а именно кодекса и архивов. Если бы скрыватели перестали быть необходимы для обеспечения работы основных функций библиотеки, сколько всего еще можно было бы совершить в нашем мире? Насколько лучше, быстрее и мощнее сейчас была бы библиотека? Мы привязали себя к системе, которая обречена на сбой. И теперь терпит неудачу. Я всего лишь медик, даже не верховный медик. Но я скажу вот что. Мы должны смотреть за пределы наших нынешних потребностей, чтобы увидеть наше будущее состояние. Если мы этого не сделаем, у нас может вообще не быть будущего.